Мариса пыталась освободить дыхание. Тащая блондинка на соседнем коврике издает шумный, хриплый звук, исходящий из самых глубин горла. Мариса силилась повторить звук, просто чтобы доказать, что тоже так умеет, но горло сдавливает. Очевидно, ее соревновательный инстинкт явно не дзен. «Черт возьми!» — ругнулась она. Кэрис продолжает. «Как учат нас наставники?» А потом переходит на нечто похожее на санскрит с акцентом Челмсфорда. «Сарва карьеша сарвада». «Пожалуйста, освободите свое восприятие от любых препятствий». «Пожалуйста, освободите мое занятие йогой от присутствия Кэрис», думает Мариса. С нее уже сошло семь потов, хотя все только началось. После – час боковых наклонов и нежных глубинных поз. Громкость музыки нарастает, а как только наступает тишина, в дело сразу вступает Кэрис, вдаваясь в свои витиеватые рассуждения о природе сотворения. «Что значит создавать?» Быть плодородным и открывать свое сердце чуду вселенной. Когда все подходит к концу, Мариса сворачивает коврик. Блондинка по соседству, перехватив ее взгляд, улыбается. Ты новенькая? Ага, кивает Мариса и распускает волосы. Вот почему я не видела тебя раньше. Она великолепна, не так ли? Такая гармоничная. Мариса смотрит на Кэрис, так говорит с будущей матерью, сосредоточенно кивая, сложив руки на груди. Очень, соглашается Мариса, осознавая, что никогда больше не вернется на эти занятия. «Должны быть более простые способы пробудить гормоны», — решает она. «Я всегда чувствую себя намного лучше после наших занятий. А ты достигла просветления?» Мариса не может вспомнить, о чем именно говорила Кэрис, поэтому решает импровизировать. «О, для меня еще слишком рано», — уклончиво отвечает она. Женщина удивленно вскидывает брови. «Удачи. Увидимся на следующей неделе». «Нет, не увидимся», — шепчет Мариса и поскорее, стараясь не смотреть в глаза Кэрис, направляется к выходу. Осталось только толкнуть дверь, как вдруг, В дальнем конце зала промелькнула знакомая фигура. Марисе требуется пара секунд, чтобы сосредоточиться и понять, в чем дело. Темные волосы, челка, серые штаны и укороченный топ с логотипом дорогого спортивного бренда. И даже когда все фрагменты сложились воедино, Марисе все равно требуется пара секунд, чтобы окончательно убедиться в том, что это она, квартирантка Кейт. Удивляется Мариса. Такое ощущение, что Кейт шпионила и наблюдала за ней со своей точки обзора в задней части зала. «Она точно не была беременной. Или была?» И тут Мариса вспоминает. «Она тоже не беременная. Ей совершенно не хотелось вдаваться в расспросы, ведь всегда есть риск столкнуться с неудобными встречными вопросами». «Я не видела тебя». Кейт ухмыляется, обнажив кривоватые передние зубы. «А я была позади». Звучит логично. «Сегодня я работаю из дома, поэтому решила заскочить». Коврик для йоги. Один из тех дорогих мягких ковриков с узором из пальмовых листьев. У Кейт он аккуратно свернут и перевязан фиолетовым ремешком. Мариса замечает, что ногти на ногах соседки выкрашены в ярко-оранжевый цвет, а вот ее собственный розовый лак уже шелушится. «Тебе понравилось занятие?» — интересуется Мариса. «Просто супер. Я увидела, что ты идешь, и решила хвостиком увязаться за тобой. Подумала, здорово сделать это вместе, понимаешь?» Кейт держалась слишком уверенно и развязно, словно это совершенно нормально. «Без объяснения причин — следовать за арендодателем на занятия йогой для беременных». А теперь она пялится на Марису так, будто ждет слова благодарности. Мариса ошеломлена. «За исключением того, что мы не занимались вместе». «Что не так?» Кейт услужливо придерживает дверь. «Мы же не занимались вместе. Ты пряталась сзади?» Кейт смеется. «Я не пряталась. Просто решила дать тебе немного личного пространства». Мариса думает, странный способ предоставить личное пространство. «Хочешь кофе?» — предлагает Кейт. «Будет здорово поболтать». «Нет, прости» взволнованно бросает Мариса, но потом, поборов смущения раздраженно добавляет. «У меня сроки горят. А работа, понимаешь?» «Ага. Это из-за картинок? Как там делишки?» Мариса судорожно соображает, как от нее избавиться. «К чему эти вопросы? Они стоят на тротуаре лицом к лицу, и Мариса скрещивает руки, чтобы создать между ними некую физическую границу?» «Все хорошо. Спасибо, что спросила». «Здорово. Тебе нравится работать в той комнате?» «Она просто пытается быть дружелюбной». Мариса силилась не осуждать ее за это. Надо успокоить дыхание, как советовал Кэрис. Вдох, выдох, очищение разума от тревожных мыслей. Ага, свет потрясающий. Здорово. Чему ты так радуешься? Бесится Мариса. Это, черт возьми, мой дом. Ладно, забыли про кофе, но давай найдем время и поболтаем. Кейт протягивает руку для рукопожатия. Я так рада, что мы живем вместе. Она вперивается в нее взглядом, и хотя с губ Кейты не сходит улыбка, но эта улыбка кажется фальшивой. Ее глаза по-прежнему хитро прищурены. Мариса натягивает рукава толстовки. «Я, наверное, пойду». «Конечно», — говорит Кейт. Мариса уходит, но Кейт неподвижно стоит на месте. Мариса переходит дорогу и возле кафе сворачивает налево, а когда оборачивается, соседка все еще стоит там. Кейт поднимает руку и машет. «Увидимся дома!» — кричит она через улицу. Мариса машинально машет в ответ и быстрым шагом направляется к дому. Глава 6. На следующий день Мариса возвращается к работе, но никак не может сосредоточиться. Она бросает взгляд на фотографию Петры, одной из шестилетних близняшек, пытаясь уловить ее черты лица. Петра – прелестный ребенок, красивее, чем ее сестра, что кажется несправедливым, ведь они близнецы. Мариса уяснила, что подобное не поддается оценке. Все дело вовсе не во внешности ребенка, а в мелких деталях. Ямочки на подбородке или в том, как кто-то хмурится или смеется, показывая крохотные зубки, похожие на драгоценные камушки. Эта фотография Петры сделана во время семейной поездки на пляж. Девочка в синем купальном костюме с оранжевыми узорами стоит спиной, поэтому ее взгляд должно быть направлен в сторону моря. Ветер растрепал ее волнистые пшеничные волосы, тонкие пряди рассыпались по лицу. Девочка смотрит прямо в объектив камеры. «Большинство детей на фото улыбаются только в том случае, если их об этом попросят», — подумала Мариса. «Или они вообще отказываются позировать, или хмурятся». Но Петра ничего такого не делает. Она просто спокойно стоит. Такая маленькая фигурка посреди песка и ветра в ожидании фото. Когда родители по электронной почте отправили Марисе фотографии близнецов, она их распечатала. Все как обычно. Но именно это изображение увеличило в два раза по сравнению с оригиналом. Ей очень понравилось спокойствие девочки. Каково это быть настолько уверенной в своем месте в мире, когда не нужно пытаться заставить людей полюбить себя? Все это сложно перенести на бумагу. Мариса может передать физические характеристики, взять для примера фотографию Сирены, второй близняшки, но с Петрой так не выходит. Ускользает какая-то важная деталь, поэтому изображение остается плоским и безжизненным.